Почему-то Першин не проникся ни к Амунсену, ни к его спутникам большим уважением. Конечно, он тоже знал это имя, имя великого путешественника, покорителя Южного полюса. Но вид благополучных людей, здоровых, упитанных, раздражал его. Он вспоминал долгий путь по побережью Ледовитого океана, нищие стойбище, умирающих детей, алчных, одичавших от жадности торговцев. вспоминал карательные экспедиции Капелевцев и другой Белогордейской сволочи расстреливывших в сибирских и дальневосточных деревнях безоружных крестьян только за то, что они сочувствовали партизанам. В Ерану вернулся как год и пришёл к пологу. Усевшись на обревное изголовье, достал трубку и раскурил. Потянув носом першен спросил: Откуда табак с корабля? Подарок? Нет, почему? ответил Кагот. Выменил на копальхин собачий корм. А? Что я говорил? Першин торжествующе посмотрел на Терёхина. Вот торгол вы, ваш покоритель южного полюса. Погоди, погоди. Терёхин повернулся к Каготу. Говорите, купили на корабле у кого? У самого главного? А мунсон нерешительно ответил Кагод, чувствуя, что один из русских, тот что помоложе, почему-то сердится на норвежца. Видал, в таком случае он обязан заплатить торговую пошлину, сказал першин. А лучше всего, если мы кое-что у него конфискуем. Да ты погоди, Тёрёхин говорил спокойно. Куда торопишься? Конфисковать всегда успеем. Никуда ни от нас не уйдут, коли так крепко вмёрзли в лёд. Но помнить надо научные экспедиции и человек известный всему миру оты конфисковать, зная и охотников заморать нашу революцию и так довольно. Послушай, когот. А ещё с кем торговал норвежец? Гагот чувствовал по тону разговора, что Амундсену вроде бы не полагалось этого делать. Но привыкший ничего не скрывать, он прямо ответил: "Больше не знаю". Но проезжие жаловались на него. "Жаловались?" насторожился Тёрёхин. Отказывался с ними торговать, говорил, что он не купец и товара для торговли у него нет. Тёрёхин поглядел на першина и спокойно сказал: "Ты лучше сделай вот что: перепиши сегодня детишек и обитателей этого становища, да выясни, Какие оленьи стойбища поблизости? И вот ещё одно важное дело, надо тебе определиться, где жить. Школу тебе построят, дай бог, года через 2, так что подумай. Однако жить придётся пока в Иранге. Чего тут думать? подал голос Анимпадист. Это уж ясно, уныло протянул Першин. Вот только в какой Распросив Когота, выяснили состав населения стоя́вища, жителей каждой иранги. Всего постоянных жителей оказалось 10 человек. Надо проситься в эту ирангу, заключил Терёхин и обратился к Коготу: вы не будете против, если первый настанется жить в вашей иранге? Когот посмотрел на Каляну: надо спросить об этом хозяйку. Это же мозобой, заметил Терёхин. — Как же без согласия хозяйки? Но вы-то сами не против? — Я не хозяин, — сказал когот. — Я приезжий, как и вы. Коляна приютила меня. — Вон как! — протянул Терехин. — Тогда действительно надо спрашивать хозяйку.